Эпилог. Жизнь в Хилле наладилась. Тина, жена Бертана, как только увидела мужа, сразу сложила с себя полномочия регента и уехала домой. Мне даже показалось, что её глаза засияли, когда она заметила меня. Я вспомнила, как не хотела эта девушка участвовать в отборе невест. Сразу поняла, Она тоже стала невольной пленницей чужих амбиций и желаний. Зато теперь Тина с радостью готова сбросить с плеч непосильную ношу и вернуться в горный замок к любимому человеку. «Микаэль так обрадовался нам, что даже спал возле меня и держал во сне мою руку, словно боялся, что я опять исчезну. Увы, без меня его развитие остановилось. Никто не занимался воспитанием мальчика. Тянуть со свадьбой долго не стали». Вердан не мог и дня прожить без меня. Он выгнал всех жрецов из брачных покоев, запретил зажигать ароматические свечи, отказался пить специальные возбуждающие напитки, чтобы стимулировать зачатие. Поэтому первая брачная ночь молодожёнов, ну, мы-то знали, что она уже не первая, но молчали об этом. Прошла вне традиций и контроля со стороны чиновников и знати. Поко, заинтересованный нашими рассказами о лечебных деревьях, Долго копался в исторических документах и обнаружил полуистлевший свиток, на котором было записано, что небесный камень упал на землю Хиллы, и из него вышли странные огромные существа. Они жили рядом с хилицами долгое время, но и исчезли так же незаметно, как и появились. Их круглый дом стоял как раз на том месте, где впоследствии выросли эти деревья, и открылся портал в другой мир. Я теперь точно знаю, что мы не одни во вселенной, и часто поглядываю на небо, а вдруг лес вокруг поляны вырубили, оставив неприкосновенной санитарную рощу. Её тоже строго охраняют, потому что нашлись коммерсанты, начавшие продавать волшебные листья соседним странам, в Хилле, в которые ещё не родились денежные отношения, листья стали первым государственным капиталом. На месте леса быстро разрослась новая столица, центр которой, замок правителя, заполнился людьми словно по волшебству. Через полгода к нам в гости наведались Михаил с Ирочкой. Они тоже поженились. Пережитые приключения сблизили наших друзей настолько, что они с тех пор не расставались. Они рассказали, что Мадан так и не появился. Его судьба была для нас загадкой. Поэтому в месте «Окна между мирами» Теперь постоянно дежурит стража. Друзья погостили у нас немного, но вернулись обратно. Насиженное гнездо дороже. В один из визитов с ними появилась моя мама. Сначала она испугалась дикого средневековья, потом освоилась, навела порядок, и её строгий голос звучит сейчас по всему замку. Она отлично заменяет собой даму Геру, только руководит женской прислугой без палки и насилия. Верный Герберт не лезет на её территорию. Между ними идёт негласная война за место рядом с Бертаном, но мне иногда кажется, что это своеобразная игра. Не удивлюсь, если эти два старых холостяка вдруг решат жить одним домом. Ненавистная мусичка тоже почувствовала себя хозяйкой. Она всюду бегает за мамой и важно на всех тявкает. Стейк сразу обиделся и ушёл к своей беленькой кошечке, живущей на конюшенном дворе. У них появилось замечательное чёрно-белое потомство. Кстати, тоже говорящие. Коты иногда прячатся от своих болтливых деток у меня в покоях и вздыхает: "Ох, Виолетта, может, вернёмся в Москву? Устал я чего-то". Хочешь, отправлю, предлагаю ему я. Но стейк косится оранжевым глазом и бочком, бочком скрывается. Я абсолютно счастлива. Мои знания филолога пригодились. По всей стране теперь открыты школы, где обучают грамоте и детей, и взрослых. К сожалению, придётся на время поручить это занятие моей подруге Рисе, а я хочу посвятить всё своё время малышу, который вот-вот появится на свет. Именно сейчас я лежу на специальном узком ложе и рожаю. Мои пальцы уцепились за тканевые петли, свисающие с потолка. Ноги продеты в точно такие же кольца. примитивное приспособление, но к моему удивлению, удобное. Мне комфортно, совершенно не больно, а ещё очень смешно. Тужьтесь, моя госпожа, тужьтесь, слышу голос по витухе, но не могу сосредоточиться на процессе. Снимите его с меня, уже в голос хохачу я. Руки ослабли, ноги дёргаются в приступе веселья. Кого? Ко мне наклоняется испуганное лицо Рисы. Его Я кривлю лицо и пытаюсь показать на тот объект, который мне сейчас мешает выполнить работу матери. «А-а-а!» – догадывается Риса и вытаскивает из моего носа черенок маленького живого листа. Этот крошка от усердия забрался даже в ноздрю, чтобы облегчить страдания хозяйки. Я вообще вся обложена листьями. Они копошатся на моем животе, заползают под поясницу, облепляют присосками шею. Живые санитары этого мира, целительное, волшебное свойство которых мы обнаружили совершенно случайно. Ну, скоро вы в комнату врывается вихрем Ирочка. Вернее, не врывается, а вплывает и важно, переваливаясь, как гусыня с боку на бок, идёт к кровати. Ирочка ждёт ребёнка и скоро будет проходить через ту же процедуру, что и я. Не знаю, что делать с госпожой, жалуется ей Риса. Не тужится и всё. В этот момент я чувствую непреодолимое желание сходить в туалет. Всё тело напрягается и выталкивает то, что кажется ему и народным, и лишним. Моя госпожа, показалась головка, отдохните немного и ещё раз начнём. Но я не хочу делать перерыв. Вдыхаю глубоко и снова тужусь. Работают руки, ноги, от немыслимого напряжения звенит в ушах. Пора наконец подарить Бертану ребёнка. Мне, конечно, всё равно, кто это будет, девочка или мальчик, но муж спит и видит сына. Да и народ Хиллы наверняка сейчас с нетерпением ждёт известия о гонцов. А жители новой столицы столпились у ворот замка и жаждут появления наследного принца. Стойте, стойте, вы порвётесь, кричит повитуха и капашица у меня между ног. Все листья бросают на сиденные места и устремляются туда же. Мамочки мои, что происходит? всплескивает руками Ирочка. Нет уж, нет уж. Я не хочу таких экспериментов. Отправлюсь рожать в Москву. Портал закрыт, сплюя, но на секунду замираю. Древний страх женщин перед родами вдруг настигает меня. Разумом понимаю, что теперь в Хилле невозможно умереть от боли и схваток. Живые санитары не позволят такому случиться. Но всё же. Умница моя госпожа Всё хорошо, просто отлично, радуется повитуха. Ой, пошёл, пошёл. Видка, уже головка показалась, теперь плечики выходят. О, боже. Я возбуждена до предела. Последний вдох, рывок, и со слезами на глазах слышу звонкий детский плач, а потом молчание. Что? Кто родился? Говорите немедленно. Повитуха поворачивается ко мне. Её глаза загадочно сияют. Рот растянут в счастливой улыбке. Листья тоже сбились в кучку. Они впитали в себя родовую кровь и воды и теперь лоснятся глянцевыми боками. Моя госпожа, поздравляю с рождением принцессы. Принцесса? Вот демоны. Я грожу кулаком в потолок. Дочка, значит? Сердце уже переполняет любовь. Держите Мне на руки кладут чудную девочку с длинными светлыми волосами. Она хлопает загнутыми ресницами и серьезно смотрит на меня. Вот маленький рот искривляется, и требовательный крик наполняет комнату. «Приложите ее к груди», — шепчет повитуха. «Но там еще ничего нет, неважно, пусть сразу узнает маму». Услышав крик, в комнату врывается Бертан. За его спиной я вижу Михаила и Кесо. Они почтительно останавливаются поодаль. Мой повелитель, прости, шепчу я, а сама ничего не вижу из-за слёз, заполнивших глаза. Бертан сурово глядит на меня и на дочку, которая уже прильнула ротиком к соску и работает во всю силу своего маленького тельца. Он садится рядом и осторожно прижимает нас к своей широкой груди. Я вас люблю, шепчут его губы. а прекрасные глаза цвета весенней зелени наполняются влагой. А сын у нас еще будет. Я тоже тебя люблю. С нежностью смотрю я на мужа. Он мой свет в окне. А еще мое счастье, мой мужчина и мой повелитель. Жизнь с ним я не променяю ни на какие блага мира. Я навсегда остаюсь в хилле. Теперь это мой дом и моя крепость». Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.